Часть 9. Через трое суток Геоцентов вышел в расположение Забайкальского полка. Оборванный, грязный, с разодранной щекой, кровь с которой тонкой цевкой скочилась на шею, он шарахался из стороны в сторону, едва держась на ногах, но упрямо отталкивал солдат, пытавшихся его поддержать, и сиплым срывающимся голосом твердил «Командиру полка, кобросим его». «Срочно!» Маленькая китайская деревушка, тесно улепленная низкими грязными фанзами, кишела, как муравьиная куча. Всю ее до отказа заполнил отступающий полк. В сумерках горели костры, опасно сыпали искрами на крыши, покрытые сухим гаоляном. Пахло разваренной кашей и конским навозом. Где-то неподалеку безудержно голосил петух видимо, одуревший от столь обильного рискованного нашествия и спутавший утро с вечером. Штаб полка располагался в большой палатке, разбитой на окраине деревни. У входа в нее стоял часовой. Он не узнал Геоцентова и грозно выставил винтовку. «Стой! Кто такие? По какой надобности?» «Борисов, доложи. Командир охотников, Геоцентов». «Владимир Игнатьич!» «Я вас не признал», — часовой растерянно опустил винтовку. «Я сам себя не признаю», — просипел Геоцентов. «Доложи, Борисов, быстро, пока я тут не свалился». Но докладывать не потребовалось. Полковник Абросимов, услышавший голоса, сам выбежал из палатки. Замер, будто споткнулся. Затем крепко ухватил шатающегося Геоцентова за плечи, повел в палатку и на ходу приговаривал. «Живой! Живой! Живой!» А когда усадил командира охотников на раскладной стул, растерянно добавил. «Мы ведь вас похоронили, Владимир Игнатьевич. Батюшка наш даже за упокойную отслужил». «Позовите поручика Речицкого. Зачем он вам?» «Петренко, чего стоишь? Чаю, галеты, коньяк достань. Умыться приготовь». Денщик Абросимов сорвался с места. Расторопно засуетился. Ноги от центов его остановил. «Погоди, воды дай!» Двумя руками ухватил железную кружку. Руки тряслись, и вода расплескивалась на колени. Тогда он рывком вздернул кружку к потрескавшимся губам. Долго пил судорожными глотками. И острый кадык на шее, темный от пота, пыли и крови, сновал вверх-вниз, как челнок. Отнял от губ пустую крышку, перевел дух и голосом уже не столь сиплым повторил «Позовите поручика Речицкого!» «Да помилуй Бог! Зачем он вам, Владимир Гнатьевич? И не могу я его сейчас позвать, он боевое охранение проверяет!» «Все равно позовите, я дождусь, хочу в глаза посмотреть. Из-за него всю мою команду положили» как траву косой. Сбежал сволочь вместе с ротой и даже не предупредил. Японцы через пустые траншеи, как по проспекту, проскочили, прижали нас на голом месте и... и кончили. Нет больше у вас охотников, господин полковник. Позовите Ричицкого, или я сам пойду его искать. Круглое щекастое лицо Обрусимова посуровило, глаза сузились, и он резко наклонился, положил руку на плечо Геоцинтова, строго спросил. «Вы даете себе отчет, о чем говорите?» В здравом уме и твердой памяти. «Я лично отдавал приказ об общем отступлении полка. Вы должны были отходить вместе с ротой Речицкого. Вы что, не получили этого приказа?» Мы ведь решили, что вы попали в засаду. Из арьергарда доложили, что слышали сильную перестрелку. Да не было никакой засады, господин полковник, навзрыд закричал Геоцентов. Не было. Нас просто бросили подыхать. Не предупредили, не подождали, оставили в траншее и убежали, как крысы. А Бросимов выпрямился, отошел в сторону. И сурово выговорил. «Только давайте без нервов, Владимир Гнатьевич. Умывайтесь, пейте чай, приводите себя в порядок. Во всех смыслах. Я сейчас вернусь». Он стремительно вышел из палатки, резко откинув полок. Слышно было, как позвал ординарца и негромко отдал приказ. Заседла и коня. «Еще что-то говорил, но Геоцентов уже не различал слов». Последние силы оставляли его измученное тело. И он, безвольно уронив голову, медленно сползал с раскладного стула. И когда стул под ним подвернулся и упал на бок, он ничего не почувствовал. С наслаждением вытянул ноги и мгновенно провалился в мертвый сон. Денщик Петренко растерянно стоял над ним с чайником в руке. И не знал, что ему делать. Наконец сообразил, поставил чайник. Раскатил попону и, ухватив Геоцентова под мышки, дотащил его до этой попоны и уложил. Геоцентов даже не шевельнулся, только схрапнул и промычал что-то невнятное. Не сразу очнулся он даже тогда, когда загорхотали по всей деревушке оглушительные взрывы шимоза, разрывая вечерние сумерки зловещими сполохами блескучего пламени. Не сразу услышал истошные людские крики и испуганные ржания лошадей. Не увидел паники, которой охватило внезапно атакованный полк. А когда очнулся, было уже поздно. Две шумозы, одна за другой, легли неподалеку от штабной палатки, снесли ее и спалили, как тряпку, а самого Геоцентова отбросило взрывной волной далеко в сторону, и он теперь уже контуженный валялся возле стены фанзы, по крыше которой весело плясал огонь, освещая жуткую картину мощного артиллерийского налета. Сознание возвращалось к нему медленно, урывками. Сначала он ощутил под собой холодную землю и снова уплыл в забытье. Очнулся от ноющей боли, которая раскалывала голову, и лишь после этого различил чужую речь. «Японцы? плен, Не успела ответить самому себе на эти вопросы, как уша заложила, будто их заткнули ватой, и тугой горячий туман унес в неизвестность. В третий раз, вынырнув из этого тумана, он испуганно открыл глаза и увидел над собой темное небо и мигающие звезды, одолевая боль, пошевелил головой. И сразу же щеку ему обдало горячим дыханием, послышался торопливый шепот, Володя, а Володя, слушай меня! Господи, так говорить, чуть на распев и настойчиво, мог только один человек, его охотник, Тунгус, Федор Немтушин. Сколько раз он объяснял ему, что к командиру нельзя обращаться с такими словами? Сколько раз грозился, что будет наказывать? А когда появлялось начальство, он всегда запихивал Фёдора во вторую шеренгу и велел молчать намертво, как немому. Фёдор виновато улыбался, прищуривая и без того узкие глаза, покаянно вздыхал, как нашаливший ребёнок. Но когда возникала надобность, по-прежнему нараспев и настойчиво произносил «Володя, а Володя, слушай меня!» Солдатом он был превосходным. И Геоцентов всегда его внимательно слушал, потому что знал, чутье бывалого охотника и следопыта не подведет. И не раз случалось так, что именно чутье Федора спасало жизнь многим из команды охотников, в том числе и самому командиру. Но как он здесь оказался? Геоцентов напрягся, попытался приподнять голову, хотел спросить, но с ужасом понял, что язык ему не подчиняется. И вместо слов вываливается изо рта, как непрожеванная каша, один лишь мучительный, тягучий звук. А. Но Федор обрадовался и этому, зашептал еще торопливее. Володя, а Володя, слушай меня, живой ты, а я боялся, что мертвый. У японов мы. Меня пуля стукнула, валялся там, подняли, тащили. Тебя тоже тащили. Я увидел, подошел. Говорить стал. «Говорю, говорю. Олодя, слушай меня!» Думал мертвый, а ты живой. Теперь нас двое. Теперь Федору не страшно. Пожалуй, ты прав. После всего, что случилось, уже ничего не страшно. Жаль только, что Вареньку не увижу». Геоцинтов пошевелился, но тут же зажмурился. Нестерпимая боль в голове полохнула так, что сами собой навернулись слезы, и он почувствовал, как они, теплые, выскальзывают из подсомкнутых век и медленно скатываются по щекам.